И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им вораву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багреницу. И сплетший венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский!» и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного Киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его» и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведов, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головою его надпись, означающую вину его «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста!» Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили,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 И, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса, в виде землетрясения и все бывшее, устрашились весьма и говорили Воистину Он был Сын Божий. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Осии, и мать сыновей Зеведеевых.